Книга, которую я не писал. Уф, выдохнул из себя Берильич и вопросительно посмотрел на генерал-полковника. Всё хорошо. Улыбнулся тот. Горизонть Мафеевич был в очень хорошем настроении и замечаний сделал немного. Да, конечно, согласился маршал с замечанием вполне приемлемый. То же самое и он сказал Идзигину, который встретил нас вопросом: "Ну как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 Соглашайтесь, дорогуша, здесь не принято не соглашаться. Я занервничал и схватился за голову. Слушайте, закричал я, что вы ко мне пристаёте? Что и где я должен поправить? О каком романе вы говорите? О каком Сими? Если вы имеете в виду Карнавалова, то я с ним был знаком и даже ездил к нему в втором-то, но взглядов его я никогда не разделял.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 "Вы так взволнованно и так убедительно говорили, что я вам почти поверил. Но есть же всё-таки факты, а факты, как говорят, тупрямая вещь. Хорошо. Ладно. Сейчас мне придётся вам кое-что предъявить." Он тяжело поднялся, дошёл к сейфу и, из гараживаясь от меня плечом, стал крутить замок с шифром. "А вас, 베рилич, развязно сказал Дзержин, "сейф, я вижу, но ну, точно, словно в швейцарском банке". Так он швейцарский и есть. Отозвался маршал: "Тут даже и написано: Made in Швейцария". Сейф открылся. Маршал там шуровался что-то довольно долго. Наконец достал какую-то книгу в тёмной обложке и выложил передо мной. Вот знаете, я взял в руки книгу и стал её разглядывать. Причём название, потом перевёл взгляд на фамилию автора и увидел, что там стоит моя собственная фамилия. В этом не было бы ничего удивительного. Каждому автору приходится иногда держать в руках книги, которую он написал. Но в том-то и дело, что я, как мне помнится, никогда ничего подобного не писал. Ну, и что вы скажете, услышал я голос маршала. Я лочку сказал я. Я смотрел с обложку, перевернул титульный лист, прочел выходные данные. Там стоял год 1000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 Итак, подражать моему стилю вы эту уж я поверить не мог никак, потому что между нами, говоря, мой стиль просто неподражаем. Я взглянул в середину книги, и в глазах мне сразу бросилась глава, которая называлась "Новое о Симе". Интересно, заглянул через плечо Маршал минуточку. — сказал я, и с возрастающим интересом прочел эту, в общем-то, небольшую главу.